Изринувшиеся из рая, воздержанием страстей, подчимся в нити, и так далее. Наверное, я очень испорченная, но я не люблю предпасхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и умерщвлению плоть. Мне всегда кажется, что эти грубые плоские моления, бесприсущие другим духовным текстам поэзии, сочиняли толстопузые, лоснящиеся монахи. И дело не в том, что сами они жили не по правилам и обманывали других. Пусть бы жили они и по совести. Дело не в них, а в содержании этих отрывков. Эти сокрушения придают излишнее значение разным немощам тела и тому, упитано ли оно или измождено. Это противно. Тут какая-то грязная, несущественная второстепенность возведена на недолжную, несвойственную ей высоту. Извините, что я так оттягиваю главное. Сейчас я вознагражу вас за свое промедление. Меня всегда занимало, от отчего упоминания о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, на пороге Христовой кончины и его воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, что такое есть жизнь, так своевременно, в миг прощания с нею в преддверии ее возвращения. Теперь послушайте, с какой действительной страстью, с какой ни с чем не считающейся прямотой делается это упоминание. Существует спор, Магдалина ли это? или Мария Египетская, или какая-нибудь другая Мария. Как бы то ни было, она просит Господа, «Разреши долг, якоже и Ас, в лосы», то есть «отпусти мою вину, как я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда прощения, раскаяния, можно руками дотронуться. Исходное восклицание в другом тропаре на тот же день, более подробном, и где речь с большую несомненностью идет о Магдалине. Здесь она со страшной осязательностью сокрушается о прошлом, о том, что каждая ночь разжигает ее прежние закоренелые замашки. Яку ночь мне есть разжение блуда невоздержанно, мрачное же и безлунное рачение греха. Она просит Христа принять ее слезы раскаяния и склониться к ее воздыханиям сердечным, чтобы она могла отереть причистые его ноги волосами, в шум которых укрылась в раю оглушенная и пристыженная Ева. Да блабыжу причистые твои нозе, и отруся я поки главы моей в лосы, Их же Ева в раи, пополудни шумом уши огласивше, страхом скрыся. И вдруг вслед за этими волосами вырывающиеся восклицания «Грехов моих множество! Судеб твоих бездны кто и следит!» Какая короткость! Какое равенство Бога и жизни, Бога и личности! Бога и женщины. Глава 18 Юрий Андреевич пришел с вокзала усталый. Это был его ежедекадный выходной день. Обыкновенно по этим числам он отсыпался за всю неделю. Он сидел, откинувшись на диване, временами принимая полулежачее положение или совсем растягиваясь на нем. Хотя Симу он слушал сквозь приступы набегающие дремоты, ее рассуждения доставляли ему наслаждение. «Конечно, все это от дяди Коли», — думал он. «Но какая талантливая и умница!» Он соскочил с дивана и подошел к окну. Оно выходило во двор, как в комнате рядом, где Лара с Симушкой теперь невнятно шептались.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 Сороки к вестям, обращалась Сима Клари. К вам гости собираются, или письмо получите.